«В Чечне?» «Воевал? Правда? Не брешешь?» Николай словно ожил. «А что? Я же напротив напрягся. Никогда не знаешь, чего таких разговоров ждать». «Да я это...» «В Афгане воевал», — сказал Николай. Его лицо в один миг просветлело, морщины разгладились. «А, интернационалист, значит? А я, получается, что националист», — мрачно пошутил я. «Да ладно тебе!» «Пехота? Артиллерия?» «Спецназом звали». «Ну, брешешь!» Он посмотрел на меня с недоверием. «Может, и брешу, а звать звали». «Слушай, Данила, а давай я тебе к себе на работу возьму?» «Его предложение казалось искренним». «Охранником, что ли?» «Нет, не хочу, спасибо. Не могу оружие в руках держать, руки чешет». «Да!» Не нужны мне охранники, мне сообразительные люди нужны, молодые, перспективные, амбициозные. Ты посмотри, какая страна-то, сколько в ней всего. Оправлять некому. Страдает земля без хозяев. Нужны ей хозяева, а взять негде. Положиться мне не на кого, понимаешь, Данила? Стержень потерял наш народ, душа у него широкая, а силы нет. Духа ему не хватает. Э, ты Я тебе серьезно говорю, давай ко мне в компаньоны. Я тебе сначала несколько месторождений выделю, будешь осваивать. Получится, так большим начальником сделаю. У меня и заводы есть бесхозные, и прииски заброшенные, много дел надо делать, а рук не хватает. Все стоит, ждет тебя, Данила. Ты слушай меня. Большим человеком станешь, уважать себя будешь. А так кто ты есть? Ты пустое место, куда это годится? Зря ты, что ли, кровь проливал, зря товарищи твои погибли. Нет, брат, это нехорошо. Ты родину защищал, а теперь бери ее, осваивай. С автоматом наперевес бегать дело нехитрое. А вот работать, жизнь налаживать дело стоящее. Не робей, Данила, соглашайся. Николай прямо горел, светился весь, и столько в нем было энергии, и столько силы, и столько желания. Это завораживало. Да и я сам чувствовал сейчас прилив внутренних сил. Военное братство — вещь особенная, ее не разъяснишь. Кто не знает, тот никогда не поймет. И вот вдруг передо мной могущественный человек, который чувствует так же, как и я, понимает жизнь так же, как ее понимаю я, и мне не нужно перед ним ни унижаться, ни юлить, ни создавать какое-то впечатление, ни объяснять что-то. Мы понимаем друг друга без слов, потому что у нас одно прошлое. И сейчас оно делает наше будущее. Я представил себе, как буду разрабатывать месторождения, руководить людьми, поднимать заброшенные производства, проводить большие проекты. У меня будет возможность реализовать себя, стать таким же сильным и уверенным в себе человеком, как Николай. И кому же, как не мне, он может доверить свое дело? Ведь мы с ним одной крови пережили то, что другим и не снилось. Я буду хозяином Сибири. Пусть и не таким, как Николай, но все же. От этой фантазии у меня даже голова закружилась. «Да ты смотри, смотри», — Николай тыкал пальцем в иллюминатор, «тут же работы на целую жизнь, делай, не переделаешь». «У меня конкурентов нет, я тут главный, тут все мое». «Но пока развитие стоит, буксуем, люди нужны, а где их взять?» А ты такой человек, как мне нужен. Я по глазам вижу спецназ, он везде спецназ. Мы друг друга в беде не бросаем. Не бросаем, — подтвердил я. Ну так что, согласен? Ни о чем не беспокойся, все устрою, во всем помогу. Нуждаться не будешь, а сколько унесешь, все твое. Моим человеком станешь. Согласен? Давай. Приступишь к работе завтра. И учти, я... «Таких предложений два раза не делаю». «Ну, по рукам?» «Хозяин Сибири протянул мне свою большую квадратную ладонь».